Глава 15. Органические дефекты. С детства меня огорчали, пугали и приводили в недоумение органические дефекты людей. Вспоминаю одного слепого, Ваню. Слух и память у него были исключительными. С одного напева он брал любую, даже оперную мелодию, и тотчас же аккомпанировал ее на инструменте. У слепых всегда очень выразительны лопы губы по их безостановочной игре и мышечный переклички. Слепые, окруженные уходом, не имеют тех навыков, какими обладают они в беспризорном состоянии. Мой слепой никогда не имел провожатых и не пользовался палкой, чтобы не возбуждать собачьего внимания. На ходу он обычно слегка цокал губами. Долго дружил я возле Вани, чтобы ознакомиться с его ощущениями пространства, с помощью которых он узнавал и неожиданные для него места преграды, вплоть до лежащих поперек пути досок, камней или насыпи. Цокниё губами и было одним из главных вожаков для слепого. В улице оно звучало иначе, чем в перекрестке. Высота дома также меняла звук. Каменное здание иначе реагировало на цок, чем деревянное. Водное пространство перед слепым давало особое состояние звуку. Движение воздуха запоминалось слепым настолько, что, например, за полторы-две сажени перед собой он знал преграду в виде дома, забора или стоящего человека. Однажды на песках я нарочно хотел испытать его. За несколько шагов до испытания, слепой остановился и сказал мне: "Ты неверно меня ведешь. Перед нами что-то находится. Неплотное, пахнет не кустарником, а смолой". Это были рыбацкие сети, развешанные для просушки. Там же на песке Ваня разобрался в горной и луговой стороне под цоканью и по запаху. Запах для слепого играл такую же роль, как и звук. В избе, по приходе в гости, он узнавал людей безошибочно раньше, чем трогать их руки и услышать их голоса. Что касается осязания, всем известна высокая степень его развития у слепых. Я только хочу дополнить моими наблюдениями, что осязание не кончалось у слепых при подушечками пальцев к вещи. Всему их телу свойственно было осязание. Неучитываемые и неанализируемые зрячими, это осязание покровами тела играло для них настоящую роль термометра. Тепло и холод в их на десятые градусы делениях, не соображу чем, может быть, колебаниями частиц воздуха разных температур, играли для них роли пространственных ориентиров. Они безошибочно определяли расстояние до искусственных тепловых очагов. Очевидно, сокращение открытия пор тела сознание слепых расширяло и углубляло прямую функцию пор. Много раз подшип я себе пальцы ног и получал в свое время синяки на лоб, изучая хождение с закрытыми глазами. Второй этап это слепоглухорождённые. Жутко представить себе человека, замурованного в такую, казалось бы, абсолютную тьму тишину. Щупальцами остаются только осязание и обоняние. Только сотрясение, тепло, холод и запахи передаются из внешнего мира. В простонародье предавали заброс таких несчастных, не получая от них обиходной пользы, хотя бы от нищенства, не пытались там как-нибудь привести в действие сильные испорченные аппарат. Но среди крестьян нередки были случаи, и во всяком случае о них в народе знают, когда такое изолированное существо являлось предупредителем событий, о которых нормальные люди никак не догадывались. Меня более взрослого интересовал вопрос об образности мышления этой группы людей. Я наблюдал одного такого мальчика лет с семи. когда к нему приближались разные люди, Его лицо и жесты по-разному на них реагировали. К наиболее ласково к нему относящимся, мальчик гораздо ранее ощупывал их, делал приветственные жесты и веселил лицом. Некоторых встречал равнодушно, а были и такие лица, от которых он заранее как бы защищался. Кроме тончайшего анализа людей по запаху и по сотрясению пола или почвы, от их способа хождения, Было нечто и другое, которым оповещались о внешнем мире слепоглухорождённые. Думаю, это было радиоактивное осведомление о предметах и явлениях, на которых возбуждалось их внимание. Очевидно, эти вибрации, принимаемые их организмом, имели своеобразной формы сигналов, которые заменяли цвет и звук у зрячих слышащих. Самозащита организма и ориентация его в окружающем не исчерпались одними внешними органами чувств. Взять хотя бы чувство равновесия, базирующееся главным образом на зрении у нормальных людей. У тех оно всегда очень сильно и прочно развито, помимо зрительных установок, очевидно, непосредственно в заушных капсулах. По крайней мере, упомянутый выше мальчик каким-то чудом взбирался на крышу и переходил по тонкой жерди через ручей. Глухонемые, уже казалось бы, близкие к норме люди, но они отличаются большим своеобразием. Прежде всего, они обладают чрезвычайно повышенной фантазией, склонной к гиперполичности. В любую сторону направленная мысль дорабатывается ими до кошмарного образа. Они очень наблюдательны, и при свойствах их фантазии преувеличенные восприятия порождают недоразумение во взаимоотношениях их с людьми. Изумительно зрительная острота глухонемых при фиксировании предмета. Насколько они умозаключительны и теоретичны в слове, настолько реалистично и цепко воспринимают глухонемые предметы. Есть два резко выделяющихся из других подхода к предмету. Первый Это когда с готовым заранее определением предмета подходите вы к нему. При таком подходе вы только выбираете из предмета заготовленные определением черты, так чтобы они совпали с вашей установкой на предмет. Второй подход это когда вы при встрече с предметом отрешаетесь как бы от всяких предварительных о нем сведений, как бы впервые наблюдаете его. Первый случай, даже иной раз в больших научных доктринах, порождает немало недоразумений, схожих с тем, как два маленьких школьника поспорили однажды о столе. Один из них утверждал, что стол есть существо деревянное, а другой находил, что стол есть имя существительное. Второй беспредпосылочный подход раскрывает по-новому предмету. Вот в таком подходе глухонемые доглядывают подчас очень острые характеристики видимых явлений, о которых даже вам, руководителю, не думалось. Они учитывают и бинокулярность, и особые свойства ракурсов и плотности материалов. Некоторых из таких моих учеников мне приходилось убеждать в ошибочности их смотрения, пока они не доказали логикой изображения Что ошибка в недосмотре была с моей стороны. Одноглазые те движениями головы дополняют восприятие для охвата предмета. И следующая тонкая особенность их заключается в диагональном положении глаза к предмету, дающем им возможность определения таких сечений предмета, которые равносильно бинокулярному характеризуют его три измерения. Меня огорчало, что для слепых живопись существует впустую. Для одного образованного слепца я придумал нечто, как мне казалось, могущее его приблизить к живописным переживаниям. Я, может быть, дилетантски транспонировал композицию, цвета и формы для ощупи их. Натолкнули меня на это произведение из Финифти. На доске я изображал композицию Но вместо плоского контура я наклеивал перемычки, разделяющие одну форму от другой. В этих ячейках изготовлял разных сущностей грунт: матовый, блестящий, зернистый, характеризующий, по моему мнению, цвет, если бы мы его воспринимали осязанием. Для слепо-глухорожденного я пробовал тот же осязательный способ, но основанный на тёпло-холодных ощущениях. Я исходил из того, что колебательные волновые процессы света, а следовательные — цвета, в других октавах, но вероятно, аналогичны тепловым. Следовательно, последними можно вызвать образ, по крайней мере, пропорциональный значению и действию первых. Приготовил я разные нагретости металлические вещицы. Погладил малыша по голове, потом взял его руку, И так же погладил. Видимо, это насторожило его, и вместе с тем приготовило к эксперименту. Эффект превзошел мои ожидания. Лицо ребенка заулыбалось, заменялось в его выражениях от моих сигналов в подушечку среднего пальца. Не знаю, как расшифровывал глухо-слепой мои тепло холодные знаки, ведь я передавал ему полную бессмыслицу. Но и эта перекличка видно, обрадовала мальчик. Все это было, может быть, наивным с моей стороны. Может быть, подобные эксперименты в медицине проделываются толковее и научнее. Но мне надо было убедить себя в том, что наши органы чувств не единственные, и что раз наличие жизни в организме имеется, должна иметься его самозащита, и помимо дефектных органов Однажды ко мне пришел мужчина. У него был семнадцатилетний родственник, занимающийся живописью. И мужчина просил моего совета и помощи. Не могу ли я направить его учиться. Когда я сказал, что пусть юноша придет ко мне и покажет свои работы, мужчина немного смутился и сообщил, что он калека. И уж лучше, если бы я сам навестил его и вошел бы в его положение. Мы сговорились о дне, когда я смогу сделать это. При входе в избу я не мог сдержать себя от чувства не то страха, ни то жалости к увиденному мною обрубку без рук и без ног. Симпатичное, умное лицо, наказавшееся огромной голове, своим контрастом с остальным уродством еще неприятнее действовало на воображение. Мое смущение смутило и остальных. Мать, как полагается запричитала над сыном, но юноша остановил её излияние. Странно было услышать нормальный голос из этой головы на тумбе. Юноша работала тростками не больше четверти, крылышек на конце которых было некоторое раздвоение для ухватки кистей. и ртом. Он писал вывески, головки и пейзажи по памяти. Умные речи, звучный и молодой голос привели меня в норму. Он был бодр. Чуть был, не сказал подвижен, хотя действительно, чтобы так справляться со своим обрубком торса, как это делал культяпа, надо было иметь большую мускульную тренировку. Его плечи были эластичны во всех поворотах, как наши руки. Голова на толстой шее вращалась, нарушая все казалось анатомические правила. Точность, с которой выводил он буквы вывески, перехватывая кисть из-под мышек в рот и обратно, была изумительна. Для меня до сей поры недоумение. Откуда он черпал свою жизнерадостность, которая в такой через край льющийся мере встречается редко и у нормальных руконогих людей? Мне было вероятно лет одиннадцать, когда я пережил одну страшную встречу. Я шел в школу. Проходя мимо одного дома, услышал крик со двора. Присев к подворотне, я увидел. На лежащем человеке сидел верхом другой человек, втыкал в лежащего нож. Воткнет, вынет и опять вонзит в тело. Лежащий уже был неподвижен. Убийца был всколокочен, с жиденькой бородой и ликующими глазами. Он ритмически с ударами вскрикивал, что наконец-то он спас мир, он настиг и уничтожил дьявола. Двор был пуст, солнечно весел, и событие даже как-то не казалось ужасным, только кровь, растекавшаяся лужей, говорила о чрезвычайном. Страшно мне сделалось лишь тогда, когда в створке дверь крыльца И в боковом окошке рассмотрел я притаившихся с искаженными лицами людей. Я закричал от страха и о помощи, но сам не мог оторваться от картины. Ты больше не станешь меня преследовать, противно закричал убийца и за волосы приподнял от земли голову жертвы. В это время сорвались откуда-то люди с веревками, с пологом, с палками, Накрыли убийцу и стали его вязать и бить и комкать, чтоб не дать ему опомниться, и вырвали из руки его нож. Связанный улыбался и бормотал молитву. Это был резкий тип религиозного буйного помешательства. Дядя вез в губернию в лечебницу психически больного племянника, зачитавшегося на Библии. На постоялом дворе больной сбежал из чуланного двор, Где как на грех лежал на колоде только что отточенный кухонный нож и сумасшедший проделал то, о чем я рассказал. Неужели, спрашивал я себя, нет возможности привести в порядок растрепанный мозг такого человека? Один доктор, психиатр казанской лечебницы, рассказывал о своеобразной хитрости умалишенных и что только хитростью можно с ними справиться. С ним был такой случай. У открытого окна третьего этажа он был захвачен больным, который предложил психиатру прыгнуть в окно вместе с ним, чтобы убедиться, кто скорее достигнет земли. Вырваться от больного не представлялось возможным. Тот держал жертву, обхватив руками сзади. И только находчивость спасла доктора. Он сказал безумному: "Это очень просто проделать, о чем ты просишь. Но вот что я тебе предложу". Это и труднее, и гораздо интереснее. Пойдем вниз и попробуем оттуда, кто скорее вскочит в это окно. Больного поразила эта новая мысль, и он последовал за психиатром. Был у нас в городе красильщик материй. Тихий, деликатный и очень аккуратный в работе человек. Одинокий, всквозивший всеми щелями избе, жил он. Летом каждый вечер можно было его видеть на скамейке у пристани, в сюртуке с глухим галстуком, в перчатках и с тросточкой. Если не навести Евмени Прохоровича на его фантасмогорию, нельзя и догадаться о его болезни. Беззаветно влюблен был красильщик в англичанку. Она мечтала его с любым пароходом могла приехать за своим женихом. И Евмений Прохорович всегда был готов к встрече. У него в дренной избушке, колченогий стол, всегда накрыт салфеткой, пожелтевшей как пергамент за много лет. На ней приготовлены для брачного пира кусок хлеба, соль и чашка с водой. На пристань самую он никогда не ходил. Его она найдёт здесь. Из любопытного озорства бывало, влезешь к старику в душу, и тут начнет делиться своими надеждами и мукой, что вот на прошлой неделе было извещение о ее приезде, но враги опять помешали их свиданию. Но их браку быть во что бы то ни стало. Как же вы нас покиньте, Евмени Прохорович? А всех вас, но покину. И не огорчайтесь. Пришлю вам десяток новых красильщиков и красок английских, а мне никак нельзя здесь оставаться. И тише скажет. Ведь мы с детства с Севастопольской войны помолвлены. Помолвка, как говорили, заключалась в легкой контузии в меня Прохорвича в голову, как раз во время этой войны. И запомнилась, очевидно, тогда же на всю жизнь ему англичанкой. А красивая она, Евгений Прохорович, милый ты мой. Об этом лучше и не спрашивай, и начнет описывать мечту свою. Никому он не мешал своей сказкой. А наоборот, всех нас его мечта как-то бодрила, что мол не так все просто и скучно у нас в городишке. А иногда казалось, а вдруг и приедет англичанка. И всем от такого предположения приятно делалось за стариками читатель. Мальчишки, это зверье, задирающее все, что выделяется и что с их сказкой спорит, никогда не обижали старика и не смеялись над ним. Нашли мечтателя замерзшим в своей лочуге у колченогого стола, в сюртуке и в перчатках, а красильная работа вся была готова и уложена отдельными заказами на скамейке. Иногда простая едва заметная аномалия уже поднимает неопытного человека в высокий план специфических переживаний, тогда как для поэта, привычного к творческим упражнениям, эти переживания обыденны и соответствуют его низкому плану. Но беда в том, что не каждому человеку доступно реализовать свои наития. И человек, не приспособленный к этому, конечно, должен прибегнуть к помощи врача, чтобы тот разрядил его череп от предназначенных для другого бредней. В моей юности я улавливал и прослеживал зенитную точку, на которой безболезненно работает организм человека и дает лучшую продукцию, питающую себя и других. Я очень путался в моих размышлениях. Мне пришлось несколько дней провести возле одной нервно больной. Болезнь у нее приключилась после родов. Это была молодая семья, членов, которой я знал с детства. Болезница стала мою знакомой в провинции. Странное по неожиданности бывает превращение человека из одного состояния в другое. Несмотря на предупреждение о ее болезни и о характере глюцинации, я не сразу нашел тон для подхода. В комнате она была одна возбуждение придавало молодой матери искрящуюся красивость. Получилось так, будто она играла роль какой-то принцессы, и вас она вызывала на подобающую случаю игру. Намеки тонкие, улыбка лукавая. — лукавые. Верни верю, оказывается, я совсем не та, за которую вы все меня принимали. Определенный ранг, в который перевелась больная, не назывался Психоз еще не выяснил себе социального положения. Экстаз еще блуждал между религиозной и земной манией глагорёзу. я не заметил. Бросившейся мне в глаза перемена заключалась в обострении образов, которыми она пользовалась, и в передаче своего настроения. Психоз моей знакомой развернул и ее таланты. Небольшой и маловыразительный голос, которым она упражнялась до болезни, окреп и зазвучал грудными сочными нотами. И в нем открылась выразительность романтическая. В письменности появился стиль, эпичность и социальная важность мысли. Первые декреты были о войне, но они не сразу приобрели международный характер. Вопрос шел о русских сферах которым предлагалось прекратить убийство, ибо матери, сестры и жены не могут больше выносить страданий за детей, братьев и мужей. и Им полностью очевидна бессмысленность войны и траты жизни. Затем, с течением дней, пропаганда антивоенных идей перебросилась в лагерь врагов к их матерям, сестрам и женам. Следом за этим суда включены были и европейские страны, Немецкие, французские, английские нации начали снабжаться пространными телеграммами о человеколюбивом вмешательстве в кровавую распрю, чтобы настала на земле душевная успокоенность для мирного труда. В начале телеграммы подписывались просто Анастасия. Потом Анастасия первая. А когда рост психоза величия перерос повелительницу Европы и Азии, Они получили подпись просто владычицы. Перестановки, отставки и назначения неугодных царей, королей и президентов сменились обращениями непосредственно к народным массам. Просьбы, предложения, декреты стали только выражениями мнения владычицы. Они только на основании безграничного авторитета, рассылавших их, само собой приобретали силу закона. При подъезде к Петербургу больная становилась все озабоченнее. Произведенные перемены требовали от нее сейчас же по приезде в столицу проявить всю организационную и политическую мудрость, чтобы установить надлежащий общемировой режим тишины и радости жизни. Предписанная встреча владычицы в Петербурге, расписанная в телеграмме по всем правилам этикета, от Бологово была отменена. Мы прибудем инкогнитом. Этот маневр был не больше, как хитрость игры в будто бы. Она отлично сознавала игру. И чтобы не допустить конфуза от несостоявшейся встречи, предупредила событие. Двуплановость работы мысли я наблюдал за все время пребывания возле больной. И я без труда нашел способ в с ней. Нельзя было ни споткнуться, ни выбиться из игры. Надо было равняться с фантазирующей. Я варьировал направление и развитие игры, углубляя работу возбужденной мысли, подсказывал ей выход и замечал ее границы, дальше которых работа взбудораженного воображения не шла. Очевидно, это был границей для данного организма, при полной его напряжённость. Дальше чего он идти не мог. Мне было ясно, что больная отлично понимала наше обоюдное будто бы и полукавы улыбки, и по легко разрешавшимся слезам в момент страдательного экстаза. Однажды уже на линии Москва-Петербург она с хитрым видом и неожиданно, чтобы застать меня врасплох, спросила: "Вот вы и отправляете мои телеграммы, но никогда не показываете мне расписок в приеме. Сразу я признаться опешил, зная ее нервозность от переченья или от сознания, что ее обманывают. Но нашелся и подтрунил над недальновидностью владычицы. "Вас, сказал я, все телеграфисты уже знают. Не ставьте меня в неловкое положение, чтобы я начал требовать от них расписки". Больная засмеялась совершенно естественно от моей изворотливости. И сейчас же настрочила благодарственную телеграмму всем телеграфистам мира за их работу. Чтобы не утруждаться на переводах, она приписала: "Перевести на все языки и отправить по назначениям". Я настолько вошел в длительную сказку бредовых идей моей спутницы, что уже перестал осознавать трагизм ее положения. И только от эффекта производимого больной на посторонних Я вспоминал жуткое состояние, в котором она пребывала. Вечером пароход подвозил нас к городу, где должны были мы остановиться для консилиума и для перехода на железную дорогу. Был канун праздника в церквах звонили. Конечно, это встречали и ее. И этот звон и перемены места чрезвычайно возбудили больную. Она приготовилась к встрече. Когда сходили мы на дебаркадер, толпа инстинктивно раздвинулась перед сияющей молодостью и безумием женщины, благославляющей направо и налево, расступившийся народ. Слёзы, истерические вскрикивания провожали наш путь до извозчиков. В гостинице она вдохновилась пением. Не знаю, откуда пришел к ней такой голос и такая сила его действия. Помню, она пела о Марии Баха. Помню эти звуки, наполнившие коридор гостиницы торжественной мольбой к образу мирового материнства. Помню лица застигнутых неожиданностью пения высунувшихся из комнат жильцов. Это было уместно для наэлектризованного возбуждением человека. Здесь безумие вырывалось в нормальные формы творчества. «Да будь же ты всегда на этой высоте восприятий хотелось сказать мучемой недугом женщине. Самодеянные в системах излечения психиатры прописали больной камеру в доме для умалишенных со всеми приходящими воздействиями. Я возмущался этим решением. и был убежден, что только перемены места, простые, незалированные условия и возможность перегара воспалительного процесса путем нормального израсходования образов и фантазии, привели бы в норму мозг в продолжении одной-двух недель. Не знаю, был ли я прав в моей уверенности, но мой приятель, супруг больной, был слишком благонамеренно настроен к медицине, да и побоялся рискнуть двумя неделями предлагаемой мною пробы. Словом, результат психиатрической системы был печальный. Несчастная с первых же дней больничной обстановки начала буйствовать. На Насилие отвечало насилиями. Мозговой удар, потерявший нормальный творческий выход, еще глубже внедрился в организм и затянул на долгие месяцы болезнь. В последнюю ночь скорого поезда я себя почувствовал невероятно измотанным и простуженным. Приятель предложил мне уснуть. Зная, что больная все равно меня растермашит в моем купе. Я выдумал необходимость сойти на ближайшие остановке. Сяду в следующий за этим курьерский поезд, и мы встретимся в Петербурге. Ах, высказала она, меня считаете больной, а сами совсем расклеились. Обещала телеграмм больше не посылать, попытаться уснуть и быть бодрой и свежей в столице. Проснулся я перед любаней. Вздорный каприз осенил к этому времени больную. Она находилась в соседнем купе и упрашивала генерала снабдить ее мундиром. Старик долго не знал, как к этому отнестись. После моих условных знаков кончилось дело тем, что он вскрыл свой чемодан и вручил молодой женщине костюм. Довольная, как ребенок, игрушкой, Она пошла к себе и вышла к нам в сиянии эполет и орденов. Отведя меня в сторону, она спросила: "Не очень ли глупом нахожу я то, что она сделала?" Я находил это простым кокетством, и она на этом успокоилась. Сходя на Николаевском вокзале, она нарочно раскрыла свою ротонду, чтобы блеснуть мундиром, озадачивая растерявшихся жандармов и полицию в смысле отдания чести. В своей городской квартире больная потеряла оживленность, ее состояние стало более прозаическим. Ее занимало и приведение квартиры в порядок, и новый план в распределении комнат. Здесь, почти впервые за разлуку с ребенком она вспомнила о нем. Запросила телеграмму и бабушку, с которой осталась новорожденная. Эти признаки я считал хорошими, но Три дня спустя карета везла нас на Удельную. Больная, видимо, волновалась, она переиначивала цель поездки, стараясь развлечься впечатлениями от улицы прохожих. Я себя чувствовал дрямно, как заговорщик, задумавший дурное против своего друга. В приёмной лечебницы вышла к нам заведующая, представительная седая дама. Надо сказать, Входы, приемные и предбольничные помещения были устроены так, чтобы ничем не напомнить печальные учреждения. Они были парадные и довольно уютные. Заведующая обратилась к больной с вопросом, откуда она приехала. Больная сделала грустное, страдающее лицо и заявила, что она приехала непосредственно из порт Артура. Что там? Там ужас. Смерти и смерти бесконечной. На её руках умирали несчастные защитники крепости. Ее сердце переполнено их страданиями, и слезы показались на ее глазах. Меня кольнула бестактность выдумки. Бедная, казалось, сама себе выхлопатывала смирительную рубашку. Что она знала о своей выдумке? Я в этом не сомневался. Но зачем здесь незнакомой, она начала игру? Заведующие больной удалились. Я спросил сидевшую с некоторой неловкостью против меня о том, зачем она выдумала приезд из Порт-Антура. И был не рад вопрос. Я единственный ее единомышленник, и вдруг уличил ее не в игре, а во лжи, которая была не нужна и просто вредна в этом месте. Больная вскипела гневом, видно было, что и она сама ощутила бестактность своей выдумки. Я растерялся и едва едва переключил взбудораженный гнев на милость. Был бы лучше, если бы я посмеялся над выдумкой, что не ловко она одурачила седую представительную даму, но мне было не по себе. Хотя я и не знал системы введения в палаты нервнобольных, но предчувствовал, что это сделается как-нибудь неожиданно, секретно от самой больной и бестактно. Муж, больная, заведующая и я пошли комнатами и коридорами предбольничного здания. В конце одного из переходов ведущая нас открыла дверь, пропустила в нее больную, спешно воровски вошла за ней следом и защелкнулась изнутри ключом. Я себя почувствовал не менее одураченным, ткнувшимся вплотную в закрытую перед моим носом дверь. А за дверью Уже раздался истерический крик протеста. Верно, уже были заготовлены крепкие руки служителей для начала отрезвления и фантазии моей бедной спутницы. Глава 16. Дорога в Италию. Эпиграф. Гнев о богине воспой Ахиллеса Пелеева сына. Гомер. С младенческих сказок волновало меня четырёхбуквье море. С изучением географии, когда глобус земли нарисовал мне две трети шара океанов, когда синими жилками реки потянулись в родную синеву морей, тогда еще ярче стал для меня образ огромной воды. Море в моих представлениях было выходом, уходом с земли. Ручей, река, море и океан, как один целый аккорд, противопоставились мною земле, грунту с профилями гор, пропастей, металлических глубин и огня. В порту Одессы отыскал я пароход, которым казалось бы и на Волге в пору захлебнуться, но бравая Стура вызвалась из заставить меня в Италию. Пахло Стура итальянской улочкой, второсортным оливковым маслом, пармезанными макаронами и кинть. На ее борту были веселые и добрые ребята, от кочегара до капитана. Стура везла на себе всякую всячину в мешках, в тюках и в бочках. На палубе с цыганской живописностью умещались группы людей в пёстрых костюмах и с трепьём постелей. Десятка 3 овец Скученных на корме дополняли палубную киснату говора запах. В дыры кают втиснуты были разноязычные пассажиры, проехавшие через Россию, нажившиеся в ней или обездоренные. Не очень видный инженер, француз Сораль, камевои жор грек, молодой болгарин ученый, размышляющий турк с женой, закутанный поперек и накрест, окрест, из каюты Неизбежно очевидно на всех пароходах миссионер, исключительно осведомленный о всех язычниках мира и обладавший всеми их языками, и два-три некта, которыми можно заткнуть любую бытовую необходимость. Удовольствие очутиться в музыке чужих языков большое, когда смысловое значение сосредоточено полностью в звуке, в интонациях, в гримасах и в жестах р ша ч носовые н предыхательные ха г варьируемые с гласными дают полную картину схемы языка короткие междометия связывающие понятия передают сущность излагаемого говорящим чувства тон речи и размер предложений дают либо певучую мелодейность либо резкое стоккато языку внедрение в чужой язык происходило для меня довольно успешно не по книгам, а по натуре. Незаметно, как островки среди звуков начинали бывало выныривать смысловые значения. Начинаешь входить в язык. Конечно, по-детски уродуешь произношение, но слова растут количественно, смыслы упрочняется с каждым днем. Ветер был лобовой, южный. Черное море оправдывало свое название. Гребни волн, блестевшие от солнца, были черны в их заворотах, как чернила. Стуроно реаландосом поскрипывало кузовом, отдаляла меня от дома. Замкнутость и скученность на небольшом жилищном пространстве среди безбрежной поверхности моря производит на первый раз особенные впечатления захватывающей непрочности. Архитектура порохода Определяющее положение при изменениях горизонта двоит видимость. Установишься на мачты, приняв их за вертикаль, горизонт моря начинает качаться. Установишься на горизонт, пароход ковыляет как пьяный. Установишься на себя, и изоспиралиш собственным телом, отыскивая ось движения, на которую бы опереться и которой бы определить точность своих восприятий. Здесь сгоряча, но я кажется, решил, что всякое, хотя бы искусственное нарушение покоя характеризует хотя бы отдаленнейшим образом, хотя бы намеком движение планетарное. Может быть, и не так уже наивно думал я в первой моей юности, что пьяный человек, теряя управление телом, отдается на волю космических движений. И в этом полагал я удовольствие от наркотики для прибегающих к ней да и сон, — спрашивал я себя не играет ли такую же роль что наши чувства натасканные приспособлением к покою очень извращенно воспринимают видимость это не было для меня откровением но меня мутил вопрос о том как же выбраться из этой рутины я старался вообразить себя В некотором пространстве под действием равнодействующих движений и у меня вызывалось искусственное головокружение. Альпинисты и аэронавты знают положение, когда зрение бессильно установить точки опора для тела. Они знают это тоскующее состояние каждого мускула, беспризорно застрявшего в неподдающемся определению пространстве. Однажды на горной высоте, при очень трудном и незнакомом подъеме, очутился я на изолированном скате. Груды гор выныривали вдали только отдельными вершинами, как бы плавающими в тумане. Горизонта не было видно совсем. Единственным моим определителем оставался накренившийся над пропастью скат, на котором я находился. Мое тело инстинктивно по привычке стремилась к перпендикулярному положению с ускользающим из-под моих ног наклоном но этим я выбивался из земного отвеса меня тянуло вниз я готов был сорваться в пропасть закрыв глаза я начал ощупывать опору чувство тоски по горизонтальной плоскости в таких случаях бывает настолько сильным что выходом представляется падение вниз отдача себя закону гравитации. Рассудочный анализ в таком положении только еще в большую растерянность повергает человек. Рассуждениями о что если я поступлю так, если переставлю ногу сюда, не помочь. Предстоит экзамен всей кровеносной мускульной слаженности. Когда глазами, ушами и нервами должны стать каждый сустав пальца, каждое сухожилие Когда каждая пора тела встревожится на защиту жизни, тогда поразительно начнет работать организм. Он окажется запомнившим за тысячелетия такие сноровку и мудрость, о которых наш рассудок не сохранил никакой памяти. Это состояние ощущений и обозначает это приведение аппарата в боевое состояние для противопоставления себя равнодействующему тяготению